Разговор четвертый. На столе Огурцова лежала груда книг по абстрактному искусству. и Я снова выразил ему свое удивление. «Да», — ответил он мне, — «все непонятное следует знать. Музыка ведь тоже абстракция, однако слушая ее мы рыдаем. Уличная реклама и этикетки товаров — абстракция. Обложки книг — абстракция. Театр с его условными декорациями тоже абстрактен. Но мы не возмущаемся этим». Очевидно, в каких-то зонах жизни абстракция попросту необходима. Но вот гернику Пикассо, признался Огурцов, я не понимал, не понимаю и никогда не пойму. За вечерними окнами темнело. Огурцов прижался лбом к стеклу, что-то высматривая на улице, при этом он продолжал разговор. Сейчас уже никто не отрицает один из способов образования, самообразование. Доверить образование самому человеку значит признать в нем человека. Я считаю свою жизнь сложившейся чрезвычайно интересно. Но я никогда не ждал, что кто-то придет и сделает ее интересной за меня. Глупо ехать в дом отдыха веселиться, надеясь, что тебя развеселит затейник. А посмотрите вот сюда, в подворотню дома напротив. Разве они понимают это? А ведь им сейчас примерно столько же лет, сколько было и нам тогда. Через окно я увидел в подворотне стайку подростков. Им было явно некуда деть себя и они бесцельно стояли, задевая прохожих. «Сначала появляется в зубах сигарета», — сказала Гурцов. «Затем гитара, оскорбленная мраком подворотни и пошлятиной блатных песен. Сперва сопляки пьют вермут на деньги, выпрошенные у родителей, позже появляется водка. Наконец, в один из дней в этой подворотни сверкнет самодельный нож. И вот уже заливается свисток дворника». «А вы никогда не пытались к ним выйти?» — спросил я. «Однажды». И что вы им сказали? Сказал, что они транжиры и моты, уже потерявшие в подворотне громадный капитал. Почему-то капитал всегда представляют лишь в форме рублей. Но я сказал, что главная ценность жизни — время. Они ежедневно тратят на в подворотне самое малое три часа. В месяц получается около четырех суток, а за год примерно 50. Да растратчики собственной судьбы. Подействовало на них? Нет. Это уже убежденные олухи. Кажется, они вообще приняли меня за чокнутого. По физиономии, правда, не съездили, не отпихнули от себя и сказали «Хиляй, дядя, за угол! У нас часы при себе, так что время и без тебя знаем. Некоторые, можно сказать, живут в этой подворотне. Не знаю, как вам, а мне страшно за потерянную ими юность». Сытый котищем мягко урча вспрыгнул на стол и балованием разлегся под лампой. Сава Яковлевич почесал ему бок. «Вот, например, звери, — сказал он, — для них отсутствует понятие абстрактного, а потому они не осмысливают течение времени над миром. Нет прошлого, нет будущего. Жизнь заключена лишь в настоящем моменте. Сытость, голод, страсть, негодование или опасность. Но мы-то люди. Правда, время для нас тоже неощутимо. Разве его можно потрогать или откусить от него кусочек? — Время ведь тоже абстракция, выдумка человека. Но выдумка столь драгоценная, что, не понимая времени, мы не способны понять и всей нашей жизни. Он снова погладил кота, а я присматривался к его руке. Заметив мой взгляд, Огурцов несколько раз сцепил и расцепил пальцы. — Нормально, — похвастал он. — Могу орехи давить. А раньше как было? — Знаете, на соловках я боли уже почти не испытывал. Но иногда пальцы словно бы не мели. Не удалось скрыть этого только от Мичмана Сайгина. Вы знаете, какова жизнь этого человека сейчас? К сожалению, нет. Но если он жив, я хочу передать ему нижайший русский поклон. Этот Мичман стал моим адмиралом. Конечно, не всегда адмирал может упомянуть своих матросов, но зато матросы всегда его помнят. Ради моей памяти о Мичмане Сайгине, светлой для меня и поныне. Прошу вас в повести не изменять его фамилию. Сохраните его подлинную. Может, он жив. Старику станет приятно, что он не забыт. Я обещал это сделать. Говоря о Сайгине, Огурцов произнес слова, которые я четко сохранил в памяти. Истинный меридиан — это ведь тоже абстракция, придуманная людьми для удобства судовождения. Но без этой абстракции сейчас уже не вывести корабля в океан.